Глава 46. Я растерянно смотрела ему вслед и недоумевала. Это очередная уловка Гэри, чтобы войти ко мне в доверие? А может, шестой принц на самом деле поступил благородно, позволив мне беззаботно насладиться церемонией? По древней традиции, существовавшей в Драгомии, истинная пара совершала обряд единения в городском храме, а затем празднование продолжалось уже в родительском доме. В ожидании жениха и невесты гости взволнованно переговаривались друг с другом. Тут и там слышались осторожные шепотки, мол, неслыханное дело. Истинная пара дракона-человеческая женщина, еще и из другого мира. Как такое могло случиться? Чудо, не иначе. Я внутренне подобралась, готовая отстаивать Марго перед надменными драконами и задравшими нос представителями человеческой знати. Но никто, к счастью, не посмел сказать про мою подругу дурного слова. Их единодушное принятие Маргариты как нового члена королевской семьи подарило робкую надежду. «Если вдруг нам с Геральтом придется обручиться, но все равно я его не прощу. В глазах окружающих я буду выглядеть истинной парой принца, а не везучей простолюдинкой». «Идут! Сейчас будут! Вот-вот начнется!» Снова шепотки, взволнованные, нетерпеливые, а потом гости в едином порыве скачали со своих мест и разом поклонились вошедшим в зал новобрачных. Райан Кьяртон, статный и невероятно красивый в парадном военном мундире, неторопливо шел к алтарю, крепко держа за руку сияющую от счастья Маргариту. Элегантное белое платье, непривычного для драгомея покроя, подчеркивало ее хрупкую, изящную фигуру. Легкий ветерок, стихийный дар грозный, развивал струящийся подул, и казалось, будто бы она не идет, а плывет по облакам. Остановившись перед алтарем, украшенным магической вязью на драконьем языке, истинная пара повернулась лицом друг к другу, взялась за руки и на мгновение исчезла, окутанная ярким светом. Глядя на двух возлюбленных, прошедших через непонимание, обиды, боль и слезы, мое сердце трепетно сжималось. В груди теплилась робкая надежда, что, может быть, когда-нибудь и я смогу обрести свое истинное счастье. «Родина драконов, Драгомея, приветствует новую истинную пару!» По залу прокатился громкий и завораживающий голос его величества Амадея Нивана. Райан Кьяртон, главнокомандующий армией Драгомеи, магистр высшей магии, ректор Горинской академии и Маргарита Кьяртон, уроженка земного мира, владеющая магией воздушной стихии. Судьба подарила вам редкую возможность. Затаив дыхание, я слушала яркую проникновенную речь короля Драгомеи, глядя то на счастливых новобрачных, то украдкой смотрела в сторону королевской ложи, где присутствовала вся правящая семья в полном составе. Королева, стоя по левую руку от монарха, украдкой смахивала слезинку кончиком мизинца. Наследник престола вместе со своей супругой, истинной драконницей из благородного рода, замерли по правую руку от Амадея. Я отыскала среди принцев Геральда, выбравшего место в самом дальнем углу ложи, и, поймав на себе его взгляд, тут же смущенно отвела глаза. — Больше не смотри туда! — сердито отругала себя за проявленную слабость. — Еще подумает, что ты жаждешь его внимания. После того, что он сотворил, Геральд не заслуживает прощения. И даже если инстинкты, присущие истинным, перевесят, он не получит мою любовь. Его Величество закончил торжественную речь, и словно по волшебству в воздухе над Райаном и Маргаритой взвился черный призрачный дракон, хранитель и покровитель новой семьи к яртам. Издав кромкий рев, от которого зазвенели стекла, а гости опасливо пригнулись, он рассыпался в воздухе на тысячи разноцветных огней, пролившихся сверкающим дождем на истинных. «Можете поздравить новобрачных!» Милостиво разрешил Амадей Нивен Ниван и хлопнул в ладоши, объявляя начало праздничной части. На секунду я остолбенела, всматриваясь в ложу. С самого края, как ни в чем не бывало, стоял Файрон Ниван, один-одиневшенник без шанталь. С довольной улыбкой, словно сытый хищник, он похлопал Райану и Маргарите, после чего поманил пальцем Геральда, и они вместе покинули ложу. Гости поспешили оставить свои места и устремились в сторону алтаря, чтобы поздравить новоявленных мужа и жену и выразить свое почтение. Недолго думая, я решила последовать их примеру и стала в конец длинной очереди, желая от всего сердца пожелать счастья Марго. Дело шло весьма споро. Я едва успевала оглядываться по сторонам в надежде снова увидеть родителей и поинтересоваться, нужна ли им моя помощь. Взгляд зацепился за тару, окружённую стайкой девиц в ярких платьях. Бывшая подруга с выражением смертной скуки стояла в стороне, раздражённо покрикивая на своих подружек. «Могла бы хоть ради приличия улыбнуться!» — обиделась я за Маргариту. Истинные пары становятся редкостью в Драгомее, и каждая свадьба по древним традициям является большим событием. Драконы начали предпочитать свободные, ни к чему не обязывающие связи. Дурной пример, что подает пятый принц, заразителен. Прошло около получаса, прежде чем я добралась до порядком уставшей Марго, стойко переносящей бесконечные поздравления с пожеланиями здоровья и удачи. По традиции первым делом поклонилась к Кьяртану и не без удовольствия заметила, что при виде меня он выдохнул от облегчения. «Ректор Кьяртан!» Приблизившись к дракону, прошептала я так, что меня не слышали те, кто стоял сзади. «Искренне поздравляю вас с тем, что у вас такая прекрасная супруга. Пусть каждый ваш день будет наполнен бесконечной любовью». «Спасибо, Розабель», — тепло улыбнувшись, кивнул мне дракон. «Мне очень приятно». И вовсе он не страшный, как говорят учащиеся в академии. «Маргарита», — обратилась к подруге, чувствуя предательскую дрожь в голосе. Ты — самое настоящее сокровище. Спасибо за все, и пусть каждое доброе дело вернется тебе старицей. Ты заслужила стать самой счастливой во всех мирах и королевствах. Подруга всхлипнула и порывисто обняла меня, шепча на ухо слова благодарности. — Я уже боюсь слушать остальные поздравления, — пробормотала она. — Каждый желает мне крепкого здоровья и родить Драгомеи побольше дракончиков, как будто я не живой человек, а инкубатор. Не удержавшись, я хихикнула, представив черту яртон в окружении двух десятков шумных карапузов с крылышками. Но улыбка тут же испарилась с лица после слов Марго. — Платье, кстати, шикарное. Родители подарили. — Что? — громче, чем следовало, спросила я и уставилась на подругу с круглыми от изумления глазами. Хотя, конечно же, где-то в глубине души у меня были подозрения. — Геральт! — «Больше некому, На этот паршивец даже намеком не выдал себя». За моей спиной послышались недовольные шепотки тех, кто ожидал своей очереди поздравить новобрачных. Но нам было уже не до них. Потерпят. «В коробке была записка от твоего имени», — пробормотала я, испытывая желание вернуться в академию, сорвать с себя платье и сжечь вместе с аксессуарами. «Третий! Шестой!» — прошипела Марго. «Вот же наглая ящерица!» «А я-то думала, зачем он вчера нагрянул в наш особняк и сходу полез в мой шкаф собственноручно снимать мерки с одежды. Сказал, что хочет сделать мне подарок на свадьбу. Мы с тобой по телосложению почти одинаковые, а я была так занята, что даже его не слушала. Копается себе тихонько в тряпках, ну и ладно». «Рита, родная моя, нам надо закончить». Вежливо прервал нас «Управимся за полчаса, а потом можете болтать хоть до посинения». «Верно». Тут же стушевалась я. «Прошу прощения!» «Подожди меня у стола с вашими пирожными!» Заговорщицки подмигнула Марго и, нацепив на лицо широкую улыбку, вернулась к поздравлениям. «Гэрольт Нивен Третий! Прохиндей!» накручивала себя, высматривая в зале шестого принца. Королевская ложа опустела, а значит, золотой дракон находится где-то рядом. Я ловко обходила многочисленных гостей, собравшихся в стайке и ведущих непринужденную беседу. Останавливала официантов, спрашивая, у них не видели ли они Файрона или Геральда, но те лишь качали головами и спешили осчастливить присутствующих бокалами с игристыми винами. «Уже отчаявшись найти принца, я была готова сдастся и подождать Марго в оговоренном месте, но на пути оказалась та самая блондинка. Как ее звали? Шанталь?» «Тебя ищут принцы». скривившись, произнесла густо накрашенная девица. «Выйдешь из зала, первый поворот налево, затем до упора направо и вниз по лестнице. И передай им, что я не девочка на посылках. В следующий раз пусть сами бегают по залу в поисках простолединок».